И это хорошо, значит, время бежит даже быстрее, чем ему казалось. Свет — это только обычный осмотр, ничего страшного. Загорелся еще один прожектор, еще один. Теперь металлическое углубление сборника отходов было залито светом, тонуло в ослепительных лучах, а над головой Райленда послышался шум винтов геликоптера, и его прожекторы тоже были направлены вниз. Райленд лежал не шевелясь, Не осмеливался даже моргнуть, но напрасно. Все было напрасно. Послышалась команда. По металлическим ступеням лестницы зазвенели шаги спускавшихся в сборник охранников. Их было четверо. Они не колеблись, направились прямо к Райленду, наступая на куски тела, отпихивая их в сторону носками ботинок. Они шли прямо к Райленду. «Неплохо придумано», — ухмыльнулся один из них. Потом добавил, но уже угрожающе. Но они вздумай пробовать ещё раз. Они подтолкнули его к лесенке, не позволив ему найти одежду. Теперь, когда всё кончилось, тело его сотрясалось от дрожи, он спотыкался. Как как вы нашли меня, едва выговорил он. Охранник взял его за локти и помог забраться на крышу северной клиники. Показывая некоторую гуманность, он показал на ряд устройств, которые Райланд принял за прожекторы. Это инфракрасные авкаторы Райленд учувили тепло твоего тела. Да, их можно тоже обмануть, но только если на тебе одежда, скрывающая тепловое излучение тела. А одежда сразу же выдала бы тебя, добавил он сочувственно. Поэтому не расстаивайся, у тебя не было ни одного шанса. Он открыл дверь и подтолкнул Райленда внутрь в холл клиники. Теперь и ступай, там кто-то тебя требует, кто-то очень важный. Его быстро провели по коридорам, втолкнули в какую-то комнату, оставили на мгновение одного. Потом с шунликом комбинезон дали время, чтобы он мог натянуть на себя одежду, которая была на четыре размера меньше, чем требовалось. Там наот смотреть не станут, проворчал охранник в белой куртке с алым сердцем на груди. Пошли. Они отвели его в другую комнату и снова оставили одного. сковозь открытую дверь Райланд видел операционную. Хорошо, что есть на свете транквилизаторы, подумал он спокойно, потому что он явно прибыл на конечный пункт своего пути. Над двойным столом пылали асептические лампы, все члены операционной бригады собрались за прозрачной стерильной перегородкой. На столе лежал человек примерно такого же сложения, что и Райланд. Ядом с ним сложный аппарат с колоколообразными помпами шипел воздухом по сетям трубок и шлангов. Искусственные лёгкие, да. И этот человек понял, Райлен должен получить новые лёгкие, и получит он их естественно от Райленда или не получит, потому что второй стол был уже занят обитателем небес. Это было странно, но, видимо, это только означает, что ему придётся стать донором в следующей операции. План человека не располагал возможностью заботиться об эмоциональном состоянии каждого человека, и вследствие этого ему, Райленду, позволили стать свидетелем операции. Он посмотрел в сторону, потом опять заглянул в зал операционный, глядя со страхом, но и с любопытством, как хирург отдает короткие приказания, рассекает кожу мышцы, проламывает кости. Операция подошла к концу, когда за спиной он услышал шаги. Он повернулся. В комнату вошла Донна Криири. Донна Криири она взглянула на Райленда, словно он был частью мебели. Долгоживые войскали недовольно сказала она человеку, который вошёл вместе с ней. Судя по выражению лица и знакам отличия, это был главный хирург клиники. Ладно, у меня есть эта штука, она помахала родарным пистолетом, поэтому я с ним спокойно отправлюсь. Правда, Райленд «Это совершенно против правил!» — с сомнением сказал хирург. «Вы сами видели приказ машины», — продолжала мисс Криири и помахала куском телетайпной ленты. «О, конечно!» — поспешил сказать хирург. «Конечно, мисс Криири! Вы ведь знаете, я не стал бы, но это совершенно против наших правил!» Донна холодно кивнула и поманила рукой Райленда. «Машина имеет право менять правила», — сказала она. Теперь покажите, как нам пройти к ракете. Они вышли из клиники и направились к посадочной площадке. Там присек на хвостовых стабилизаторах